глава 41 вторая группа рассказывает командир отделения перов на просеке я увидел следы недавно прошедших людей через 800 900 метров следы парашюта некоторые мелкие вещи у перекрестка дорог след потерялся собаки и щейки тоже сбились со следа тщательно осмотрели мост на берегу речонки заметили следы Очевидно, один из диверсантов отделился и пошел в район Безымянного озера. Я пошел по следу, и метров через семьсот заметил, что кто-то двигается впереди меня по лесу. Уже стемнело, я осторожно побежал в сторону, скрылся за сосной, дал очередь из автомата. Диверсант упал. На мой выстрел сбежались участники нашей группы. У убитого нашли карты, компас, оружие, патроны и другие вещи. Ночью продолжили путь сильно устали, промокли, промерзли. Шли еще два дня, делая короткие остановки в маленьких селениях. Лишь на третий день мы заметили, что группа людей движется по просеке. Диверсанты, их было пять человек, тоже заметили нас и подняли руки. Кто-то из них крикнул, не уничтожайте нас. Через несколько минут оружие у диверсантов было отобрано. У них оказалось пять автоматов, снайперская винтовка, пистолет, более двух тысяч патронов, радиостанция и другое вооружение.